Глава третья. Я вас люблю, чего же более? Тьма оплела своими щупальцами княжну, превратив ее в покорную марионетку. Ее некогда добрые и нежные глаза теперь горели злобным огнем. «Ты заплатишь, Виконт!» – ядовито прошипела она, ее голос больше не принадлежал ей. «Ты ответишь за каждую обиду, за каждое оскорбление, которое ты нанес семье Омутовых!» Ее слова звучали обидно и, мягко говоря, не соответствовали истине. Но я знал, что это не настоящая княжна. Истинная Светлана все еще была где-то внутри нее. Надеюсь, она еще борется, пытается освободиться от темной силы, которая управляет ею. Ситуация осложнялась тем, что существо, взявшее Свету под контроль, обладало просто невероятной силой. Оно больше не скрывало свое могущество. Эта аномалия намного превосходила всех черных тварей. Возможно, это главная особь. Показалось таки, наконец. Оно явно умеет воздействовать на психику. Иначе как объяснить те угрожающие надписи, что я видел в зеркале и в глазах Козлова? «Последнее слово, Виконт!» заявила Светлана, шагнув в мою сторону. «Книжна!» Прокричал я, надеясь, что она все еще слышит меня. «Вспомните, кто вы есть! Сражайтесь!» Однако мои слова прозвучали в пустоту. Светлана бросилась к отражению. Ее некогда прекрасные черты лица исказились во скале. Темная неестественная сила гнала княжну в бой против нас шка девочка и княжна сошлись в ожесточенной схватке, поливая друг друга градом ударов. Силы, на первый взгляд, казались равными. Княжна, подпитанная аномалией, дала отражению достойный отпор. «Ладно, Сашка!» — отозвался бегемот, хрустнув костяшками пальцев. «Похоже, пришло время усмирить княжну, не слишком ее обидев. Есть идеи!» Я напряженно думал, ища способ достучаться до девушки, не причинив ей при этом серьезного вреда. Задачка была не из простых. Параллельно я прогонял в памяти наши общие приключения, пытаясь вспомнить все подробности. Случаи, когда мы спасали друг другу жизнь. Случаи, когда дрались, когда ругались и спорили. Когда вместе радовались общей победе. «Я попытаюсь вразумить княжну, пока отражение отвлекает ее», — сказал я. «Расскажу ей о наших прошлых приключениях. Если вы с ней трахались, обязательно напомни об этом», — деловито сказал карлик. «Бабы на такие воспоминания падки. Я покосился на него. «В этом случае Светка точно объединится с аномалией в желании оторвать мне голову. Пусть даже ничего такого между нами и не было. Да и слава богу». Отражение сражалось со Светланой, умело уклоняясь и парируя ее непрекращающиеся атаки. Я подошел чуть ближе. «Княжна, а помните, как мы сражались бок о бок против снайпера в вашем поместье? Сделали его как стоячего, а?» – произнес я. На краткий миг Светлана заколебалась, в ее глазах мелькнул намек на проблеск. Воодушевленный я продолжил. «А помните, как мы спасли вашего брата и Петровича из лап Кати Морганы? Мы до сих пор сила, с которой нужно считаться». Несмотря на мои усилия, тьма внутри девушки, казалось, восстановила контроль. Княжна помотала головой и набросилась на отражение с еще большим ожесточением. Кошка-девочка мужественно сопротивлялась. Она делала все возможное, чтобы удержать княжну на расстоянии, не причиняя той существенного вреда. «Предлагаю княжну проглотить», — поступило деловое предложение от отражения. «Я ее аккуратно обмуслякаю, высосу все вкусное аномальное и потом верну целехонькой». Я покачал головой. Слишком велик риск. «Сашка, кажись, ничего не выходит!» крикнул бегемот, заметно волнуясь. «Завязывай с джентльменством! По жопе ей заряди, чтоб почувствовала!» Я знал, что он прав. Наши попытки достучаться до Светланы через воспоминания и общий опыт провалились. Нужно найти другой способ изгнать черную жидкость из ее тела, пока тьма не поглотила княжну полностью. И у меня была одна идея. Правда, после нее княжна меня, скорее всего, возненавидит. Но другого выхода, кажется, нет. «Княжна!» – задумчиво произнес я. «А помните, как вы хотели меня предупредить о планах директора Болтина, на что я вас в наглую троллил и игнорировал?» Светлана застыла на месте неподвижно. Темная масса, пульсирующая на ее теле и одежде, вскипела, исходя пузырями. «Ты смеешь насмехаться надо мной, Виконт!» – произнесла княжна. Ее голос сочился угрозой. «Я заставлю тебя страдать!» Мне показалось, или ее интонация немного изменилась. Как будто сквозь слой искусственной черной ненависти начала пробиваться реальная живая княжна, которой было очень обидно, что наглый Виконт, которому она хотела помочь, ее в наглую игнорировал в тот день. «Я должен был продолжать давить, продолжать провоцировать ее». Только так у меня была хоть какая-то надежда достучаться. «Да ладно, княжна!» — не успокаивался я, мой голос пронизан сарказмом. «Не можешь справиться с небольшим дружеским подкалыванием? Я знаю, что ты всегда была немного чувствительной девочкой, но это уже просто за гранью». Лицо Светланы начало подергиваться. Ее выражение то на мгновения смягчалось, а затем снова становилось жестким. Мой троллинг, кажется, работал. Настоящая Светлана сопротивлялась, пытаясь восстановить контроль над своим телом и разумом. Она очень хотела освободиться. Ну, или прибить меня. И поэтому я продолжал дразнить ее, дразнить ее, напоминать ей о том, кем она была на самом деле. Короче, байтил и провоцировал по полной программе. Кулак книжный заехал отражению глубоко в щеку. Энергетическая плоть кошка-девочки растянулась, как резиновая, без малейшего вреда. Кулак княжны оставил на ней глубокий отпечаток. Но кошка-девочка просто потрясла головой, и ее щека восстановила привычную форму. «Княжна, а помните, как мы вместе встретились на тренировочной площадке, окруженной другими кадетами?» Спросил я, мой голос был наполнен игривым теплом. «Вы были так уверены в себе, так горделивы, но я сражался с вами на равных, а потом и вовсе спас от снайперской пули», — продолжал я рассуждать. «При всем уважении к вашему таланту, не кажется ли вам, княжна, что ваша гордость, нет, даже гордыня, намного опережает вашу реальную силу?» Тут даже я почувствовал себя засранцем. Явный перебор с троллингом. Но если это поможет вытащить Светку, то я должен на это пойти. Потому что на мой троллинг она реально реагирует на все сто процентов. Вон как черная жижа пошла пузырями, как ее начала корежить и плющить. Не хуже, чем саму книжну Истинная злость Светки сильнее искусственных суррогатов. Внезапно лицо княжны дрогнуло, глаза наполнились слезами. Она изо всех сил пыталась вырваться из тьмы, которая держала ее в плену. «Или это я ее просто довел?» «Сашка!» – прошептала она, ее голос стал мягким и спокойным, как будто она приняла некое решение. «Помоги мне! Пожалуйста!» «Чем, княжна?» «Стой на месте и не шевелись, пока я буду тебя душить, хам!» «Ясно». Ее слезы, похоже, на самом деле являлись слезами злости. Когда я внимательно посмотрел в ее глаза, лучащиеся желанием прибить одного обнаглевшего Виконта, я понял, что достучался до нее. Мои слова, мои воспоминания, моя любовь к троллингу пробились сквозь тьму и коснулись сердца истинной и княжны Светланы и вызвали у нее жгучее желание прибить меня». Это желание оказалось сильнее любых пут тьмы. Эх, чувствую себя последним засранцем. Но что делать? Черная жидкость зашипела, словно от боли. Целые ее куски начали отваливаться от княжны и падать на пол. И тогда я отозвал отражение и храбро шагнул прямо к Светлане. Даже отключил свой покров. Предстал перед ней, словно полностью обнаженным. Наши лица оказались близко-близко. Я видел прямо перед собой пылающие от ярости глаза княжны, похожие на черные колодца тьмы. Чувствовался сильный жар, исходящий от ее дара магмы. Но, несмотря на это, я бесстрашно смотрел ей прямо в глаза. «Что? Что вы делаете, Виконт?» Растерянно произнесла она, тоже глядя мне в глаза. Ее щечки слегка покраснели. «Вы... вы слишком близко ко мне!» «Знаете, почему я все это делаю, княжна?» Негромко произнес я и положил руки ей на талию. Мои ладони обожгло нестерпимым жаром. Кажется, останутся ожоги. Пофиг. «Почему я всегда рядом с вами? Почему так жестоко и нагло троллю, но всегда оказываюсь рядом в самый нужный момент, чтобы спасти вас?» «И... и почему же...» Тоже шепотом произнесла она. «Вы... я... вы меня смущаете, Виконт! Я вас сейчас стукну!» Чернота начала уходить из ее глаз. Надо давить. Додавливать до конца. Я увидел, как княжна, словно уже не контролируя себя, приоткрыла нежные, слегка припухшие губы. Увидел ряды белоснежных зубов и самый кончик нежного розового языка. «Я дурак, княжна! Возможно, я еще сам не понял, что люблю вас!» С этими словами я притянул ее к себе и нежно поцеловал в губы. «Иногда мужчина должен лгать женщине, потому что это ложь во спасение». Пока Светлана, отражение и Александр Булгаков продолжали жестоко рубиться друг с другом, бегемот воспользовался возможностью и ускользнул незамеченным. Ухмыляясь, он на цыпочках вернулся в палату князя Омутова, уверенный в своей незаметности. «Ах, бегемот, старина! Никому не сравнится с тобой!» – прошептал он про себя, тихонько усмехаясь. Он огляделся, но в палате кроме него и бессознательного князя никого не было. Все эти годы, пока на зоне Баланду хлебал, не прошли даром. Он подошел к Омутову. Тот лежал на кровати бледный и неподвижный. Взглянув на ослабевшего князя, бегемот поклонился, улыбка исчезла с его лица. «Доброго здравия, княже! Вам оно и правда сейчас не повредит!» Сказал бегемот, в его голосе не было ни капли сарказма. «Вы один из тех немногих, о ком пётр Алексеевич всегда отзывался с уважением. Для меня честь сделать то, что я сейчас должен сделать». Бегемот вытянул и встряхнул руки, и из-под его рукавов появились высокотехнологичные щупы-манипуляторы. Они двигались бесшумно, с механической точностью, тянулись к лежачему князю. «Род Омутовых в почете даже среди деловых людей», сказал он с ноткой почтения в голосе. «Лепила из меня так себе, но я постараюсь». Высокотехнологичные устройства начали свою работу, сканируя и исследуя тело Омутова, издавая едва слышное жужжание. Они двигались с поразительной осторожностью, как будто осознавая важность своей задачи. «Но даже величайшие могут пасть жертвой более хитрого хищника», продолжал бегемот, выражение его лица было торжественным. «И теперь, похоже, у управу нашли и на вас». Зонды излучали мягкий пульсирующий свет, отбрасывая жуткие тени на стены палаты. Бегемот пристально наблюдал за ними, его взгляд был полностью сосредоточен. «Ни единого намека на веселье». Когда щупы закончили исследование, они втянулись обратно в рукава бегемота. Достав из кармана телефон, он некоторое время изучал собранные данные. «Кажется, именно ваше тело стало источником этой аномалии», — задумчиво произнес бегемот. «Она все это время находилась внутри вас, после того, как Сухаруков подсадил ее...» А мальчишка, когда извлек её, спровоцировал эту сущность на более активные действия. «Ну да ладно, это уже не важно». Снова встряхнув руки, бегемот вновь принялся за работу. «Вы сильные, княжи, очень сильны, сказал он, вводя шприц в вену князя. «Эта тварь все это время пыталась вас убить изнутри и в итоге потерпела поражение». Будет крайне несправедливо, если человек, подобный вам, закончит подобным образом.